Влиятельные люди Во главе властной вертикали находился человек, не способный самостоятельно разработать стратегию и тем более тактику государственной политики. При этом ему было недостаточно просто царствовать, он желал править и весьма ревниво оберегал эту прерогативу. В результате получалось, что царь принимал все решения, но постоянно находился под влиянием своего непосредственного окружения. Иногда появлялись сильные фигуры, на время подчинявшие монарха своему доминирующему воздействию, но чаще давление было сразу с нескольких сторон. Из-за этого всё царствование выглядит каким-то зигзагообразным, поворачивает то вправо, то влево, подчас чуть ли не в ежедневном режиме, как это происходило в 1905 году. На раннем этапе, когда молодой император был психологически раздавлен свалившейся на него непосильной ношей, Он ничего менять не стал. Лидировали те же персоны, что и при Александре III. Синодальный обер-прокурор Победоносцев и министр финансов Витте. Министерство финансов тогда управляло и всей экономикой. Первый, занимая вовсе не ключевой пост, являлся чем-то вроде серого кардинала. Покойный государь редко принимал решения, не посоветовавшись с главным советником. Второй попал в правительство всего несколько лет назад, но благодаря своим выдающимся способностям, а также тому значению, которое в 90-е годы приобрела быстро развивающаяся экономика, считался совершенно незаменимым. Константину Петровичу Победоносцеву Николай привык относиться с двойным почтением, как к ближайшему соратнику обожаемого родителя и как к бывшему учителю. Всё немудрящее, но крепко укоренённое мировоззрение самодержца было сформировано под руководством обер-прокурора. В изложении Ольденбурга это кредо выглядит так. Государь глубоко верил, что для стомиллионного русского народа царская власть по-прежнему остаётся священной. Представление о добром народе, противопоставляемом врождённой интеллигенции, жило в нём всегда. Он был также верным и преданным сыном православной церкви. Он верил в величие России и в частности придавал большое значение её роли в Азии. Все эти тезисы, за исключением азиатского, о котором мы в своё время поговорим, были взяты из Победоносцевских поучений, определивших курс предыдущего царствования. Все ожидали, что при молодом и неуверенном государре значение Победоносцева ещё больше возрастёт. Но довольно скоро стало ясно, что этого не происходит. Виною тому был сам Константин Петрович. Через чур давивший на Николая, а как мы знаем, царь этого не выносил. В первые годы в царском дневнике постоянно упоминается о том, что снова заезжал и даже заходил к Победоносовым, чтобы побеседовать. Потом такие записи встречаются всё реже. Константин Петрович был очень невысокого мнения о дарованиях Николая. иронически описывал, как тот скучал и томился на государственных заседаниях. В конце концов императора стало раздражать покровительственная менторская манера обер-прокурора. В первые годы меня изредка спрашивали, а затем меня уже и не спрашивали. С горечью будет вспоминать победоносцев на исходе жизни. Тем не менее он продолжал занимать свою синодскую должность, утратившую былое значение ещё больше 10 лет. В 1905 году после выхода Октябрьского манифеста, разрушавшего прочность самодержавной конструкции, которую Константин Петрович призывал всеми силами оберегать, старый консерватор подал в отставку и вскоре умер. Он считал, что дело всей его жизни потерпело крах, и не ошибся. Более полихромной фигурой являлся Сергей Юльевич Витте. Под конец жизни он считался завзятым либералом. За это ультраправые даже попытаются его убить. Но на самом деле убеждения этого человека постоянно менялись. Вероятнее всего, он руководствовался не идеологией, а конъюнктурой. Довольно обычный путь российского государственного человека: от вольнодумства в молодости к консерватизму в зрелые годы. У Сергея Витте вышло наоборот. В 1881 году после убийства Александра II Он даже состоял в подпольной сверхреакционной организации Священная дружина, готовившейся истреблять революционеров. Но затем его взгляды резко переменились. По моим семейным традициям, так и по складу моей души, сердце, конечно, мне любо не ограниченное самодержавие, рассказывает Витта. Но ум мой после всего пережитого, после всего, что я видел и вижу наверху, Меня привёл к заключению, что другого выхода, как разумного ограничения, как устройства около широкой дороги стен, ограничивающих движение и самодержавие, нет. Впрочем, как мы увидим и в 1905 году, возглавив правительство, Сергей Юльевич будет готов повернуть и налево, и направо. В правительстве Витте представлял собой редкое явление, потому что был выходцем не из чиновничества, а из бизнеса. Он окончил физико-математический факультет, сделал себе имя в железнодорожном предпринимательстве и потом успешно руководил Министерством финансов, которое в конце 1890-х годов, исключительно благодаря личному влиянию Сергея Юльча, стало главным правительственным ведомством, потеснив всемогущее Министерство внутренних дел. При Витте состоялась первая всероссийская перепись населения, событие большой государственной важности. Он же в 1897 году осуществил важную денежную реформу, установив золотой стандарт рубля. Однако на рубеже нового века аппаратный вес министра пошел на убыль, по той же причине, по которой закатилась звезда Победоносцева. Сергея Юльича было слишком много, и он слишком сильно давил на императора. К этому времени Николай уже более или менее освоился с положением самодержца, и самоуверенный вид-то его все больше раздражал. Кроме того, между царем и властным министром обнаружились серьезные противоречия по дальневосточному вопросу. Подробнее об этом мы поговорим в своем месте, но, если коротко, Витте категорически возражал против обострения отношений с Японией, а у царя в кои-то веки было собственное представление о том, как Россия должна действовать в Тихоокеанском регионе. В 1903 году Витте был отставлен от дел Казахстана, точнее, переведён на декоративную должность председателя комитета министров. Но скоро подтвердилась его правота в японском вопросе, и 2 года спустя состоялось триумфальное возвращение Сергея Юльеча. В 1905 году он подпишет приемлемый для России мирный договор с Японией, а затем возглавит правительство. На верху Вит продержится всего несколько месяцев. Но ему выпадет трудная задача проводить самую радикальную из всех реформ государственного переустройства российской монархии. На вид те ляжет и ответственность за грозные последствия этого потрясения. Больше Сергей Юльевич в правительство не вернётся и до конца жизни будет занят сочинением мемуаров, в которых сведёт счёты со всеми своими обидчиками и объяснит потомкам, какой он был великий. Вот портрет этого важного Для отечественной истории деятеля, составленный Павлом Милюковым. Это был редкий русский самородок со всеми достоинствами этого типа и с большими его недостатками. Конечно, он стоял головой выше всей той правящей верхушки, сквозь которую ему приходилось пробивать свой собственный путь к действию, а действовать это была главная потребность его натуры. Он умел брать с собой всё нужное, что попадалось по дороге. и отбрасывать всё ему ненужное людей знания чужие советы закулисные интриги коварство друзей завистников и противников при неудачи он становился страстен и несправедлив никогда не винил себя чернил людей ненавидел противников наткнувшись на препятствие которого удалить не мог он сразу падал духом терял под ногами почву бросался на окольные пути готов был на недостойные поступки и наконец отходил в сторону обиженный накапляя обвинительный материал для потомства, потому что в самооправдании он никогда не чувствовал нужды. По мере того, как ослабевало значение Витте накануне его первой отставки, возрастало значение другой сильной фигуры Вячеслава Константиновича фон Плеве, который в 1902 году возглавил Министерство внутренних дел и сразу же вернул этому ведомству первенствующее положение в правительстве. На то имелись и объективные причины. Период внутриполитической стабильности закончился, и политические функции стали важнее финансово-экономических. Плеве враждовал Свитто и, в отличие от последнего, был человеком с идеологией, сторонником сильной власти и твердой руки. После встречи с Вячеславом Константиновичем Милюков пишет «Он мне представился каким-то Дон Кихотом отжившей идеи, крепко прикованным к своей тачке». гораздо более умным, чем та сизифова работа спасения самодержавия, которой он был обязан заниматься. Того же мнения и Ольденбург. Новый министр внутренних дел Плеве, назначенный государьем как бы в ответ на убийство его предшественника, был человеком умным и энергичным. Но он, по-видимому, сам не верил в те начала, которые был призван защищать. В частных беседах он не раз это высказывал. К обществу Плеве относился с презрением. считая, что любые уступки либералам, во-первых, опасны для государства, а во-вторых, бессмысленны, поскольку эта шумная группа населения малочисленна и мало на что способна. Главным врагом самодержавия он считал революционеров. В начале 1880-х, будучи директором департамента полиции, Плеве разгромил народную волю и, когда после 20-летнего затишья террор возобновился, уповал в основном на репрессивные меры. Назначенный министром, он съездил исповедаться и причаститься в Троице Сергии в Лавру. Знал, что может сложить голову в этой борьбе. «Я Моритурус, идущий на смерть», — сказал Плеве Архимандриту. Так оно и вышло. Министра убил революционер. А ответ на то, что для самодержавия опаснее общество или террористы, история даст уже после Плеве, в феврале 1917 года. В 1905 году в самый разгар беспорядков вдруг стал очень влиятелен человек невеликого калибра и небольшого ума Дмитрий Фёдорович Трепов, ранее занимавший скромную должность московского обер-полицмейстера, но сразу после Кровавого воскресенья назначенный столичным генерал-губернатором и неотлучно находившийся при особе императора. Николаю нравилась военная решительность генералов в сочетании с абсолютной преданностью и готовностью выполнить любой приказ. Должно быть, царь чувствовал себя спокойнее и увереннее, имея рядом такого ревностного слугу. Дмитрий Федорович был достойным сыном столичного градоначальника Трепова, в которого когда-то стреляла Вера Засулич. Был таким же истовым служакой, более всего отличаясь бравостью. Рассказывает, что, командуя гвардейским эскадроном на траурной процессии в день похорон Александра Третьего, Трепов в гробовой тишине громкогласно приказал солдатам глядеть веселей. Также браво глядел он на государя в 1905 году, когда его величеству тоже было не до веселья. Я уже писал, что император по природной подозрительности обходился без личного секретаря, а Трепов он полностью доверял. Чёткий человек Дмитрий Фёдорович моментально навёл порядок в документообороте. Трепов для меня незаменимый своего рода секретарь, пишет Николай матери в январе 1906 года. Он опытен, умён и осторожен в советах. Я ему даю читать толстые записки от Витте, и затем он мне их докладывает скор и ясно. У самого Витте было иное мнение о деятельности незаменимого генерала. От Трепова зависело, что хотел подать государю, особенно рекомендовать царскому вниманию. А что хотел смазать, как недостойные государи во внимание. Государи ведь действительно и без того столько приходится читать. А есть ли записка проектов на желательную тему, например, такого содержания: как хорошо было бы такого-то министра прогнать? Нет? То ведь всегда такую записку можно заказать, и она будет прекрасно написана, литературно и до слёз патриотично. Современники считали Трепова фактическим диктатором России, потому что этот человек постоянно находился под ли вечно колеблющегося государя и, как выразились бы сегодня, контролировал информационные потоки. В конце концов он явился как бы безответственным главой правительства, а я ответственным, но мало влиятельным премьером, жаловался Витте. Однако, обладая столь широкими возможностями, Трепов не имел никакой программы. Бравый генерал со страшными глазами, вахмистр по воспитанию и погромщик по убеждению, так его отставали современники автора знаменитого приказа войскам холостых залпов не давать, патронов не жалеть, заметался, когда ученню 1905 года события вышли из-под контроля и бросился за спасением к тому же Витте, торопя его поскорее подготовить манифест о предоставлении свобод. Примечательно, что Николай не разлюбил приятного человека и после этой метаморфозы. Трепов оставался близок к царю до конца своей жизни. Если бы не скоропостижная кончина в сентябре 1906 года, он, вероятно, и дальше пользовался бы аппаратным влиянием, исполняя роль азиатского евнуха, неотлучно находящегося при его величестве, как выразился всё тот же злой языки Витте. Перестав полагаться на решительность Трепова и устав от сложных отношений с Витто, в 1906 году Николай наконец нашёл помощника по-настоящему выдающегося Петра Аркадьевича Столыпина. Это был не только самый крупный деятель царствования, но и, пожалуй, самый убедительный представитель государственнической линии в отечественной истории. Возвращаясь к медицинской метафоре, это был доктор, который прописал тяжело больному организму, в принципе, возможный путь излечения. Только сделано это было слишком поздно, да и пациент, государь император, не оказал врачу нужной поддержки. Остановимся на личности Столыпина подробнее. Она того стоит. Его карьера напоминает вертикальный взлёт другого яркого исторического деятеля, графа Лариса Меликова, который четвертью века ранее пытался модернизировать монархию. И если бы не трагическая гибель Александра II, страна могла бы пойти совсем по другому пути. Сталой Бен по своему происхождению тоже был далёк от столичной элиты и основную часть жизни провёл вдали от Петербурга. Сначала на выборных дворянских, затем на административных должностях. Пётр Аркадьевич был одним из полусотни российских губернаторов по чину всего лишь действительным статским советником. Как и в 1880 году, когда после взрыва в Зимнем дворце зажглась звезда Ларис Меликова, в начале 1906 года наверху царила растерянность. Держава разваливалась, и царь не видел вокруг себя никого, кто мог бы спасти ситуацию. Нужен был человек твёрдый, не растерявшийся. В значительной степени случайным образом, по рекомендации того же вездесущего Трепова, Ставка была сделана на Саратовского губернатора, который сумел каким-то чудом избежать серьёзных беспорядков в доверенном ему крае. Точно так же и по той же причине Александр II четверть века назад возвысил Харьковского губернатора Ларисла Меликова. Похожа была и тактика умиротворения, к которой прибег новый глава правительства разделить оппозицию на непримиримую и примиримую. Первую часть революционеров быстро и решительно уничтожить или, по крайней мере, изолировать. Вторую общество вернуть в легальное русло. Октябрьский манифест давал такую возможность. У либералов, которые прежде поддерживали радикалов, не видя иного способа избавиться от самодержавия, возникла надежда, что Россию удастся реформировать парламентскими методами без насилия. Идеологи Устолыпина а это был человек очень ясных и твёрдых убеждений, можно определить как эволюционное самодержавие. В одной из своих знаменитых думских речей Пётр Аркадьевич, превосходный оратор, так изложил своё кредо. Историческая самодержавная власть и свободная воля монарха являются драгоценнейшим достоянием русской государственности, так как единственно это воля, создав существующее установление и охраняя их, призвана в минуты потрясений и опасностей для государства к спасению России и обращению её на путь порядка и исторической правды. И далее. Русское государство росло и развивалось из своих собственных русских корней, и вместе с ними, конечно, виды изменялась и развивалась и верховная царская власть. Нельзя к нашим русским корням, к нашему русскому стволу прикреплять какой-то чужестранный цветок. Пусть расцвёт наш родной русский цвет. Пусть он расцветёт и развернётся под влиянием взаимодействия верховной власти и дарованного ею нового представительного строя. Позднее мы поговорим о том, возможно ли было приспособиться самодержавие к реалиям 20 века, как мечталось Столыпину. Но он, по крайней мере, попытался. Стратегия Петра Аркадьевича основывалась на том, что реформы не могут проводиться под давлением снизу. Это лишь располяет аппетит радикалов. Успокоение, а потом реформы. Такова была Столыпинская формула. Отчасти она сработала, а если не осуществилась в полном объёме, то не по вине премьер-министра. Его, разумеется, люто ненавидели революционеры, и после пяти лет охоты в конце концов убили. Но ещё большую опасность для Столыпина и его начинаний представляло самодержавие, которое он так талантливо спасал. сыграл свою роль и субъективный психологический фактор. Николай II с его антипатией к сильным личностям стал тяготить со главы правительства, который через щур на него давил и даже позволял себе выдвигать ультиматумы. Влияние Столыпина шло на убыль. Если бы он и не погиб под пулей террориста, то всё равно вскорости был бы снят. Самодержавие отказывалось эволюционировать. После Столыпина сильные личности российское правительство уже не возглавляли. Император предпочитал людей психологически комфортных, то есть покладистых. И чем дальше, тем в большей степени. Технократа Каковцева сменил тихий, старенький Галимукин, потом осторожный и деликатный Штюрмер. А в самый канун революции, когда напряжение в стране дошло до предела, во главе кабинета оказался милейший человек Николай Галицин, совершенно неспособный справиться с кризисной ситуацией. Отдельные и весьма могущественные группы влияния на протяжении всего царствования представляли собой члены императорской семьи. На раннем этапе это были дяди царя, державшиеся с неуверенным в себе молодым человеком довольно бесцеремонно. Командующий гвардией Владимир Александрович, натура властная и решительная, бывало затмевал и своего старшего брата императора. Многие считали, что из великого князя Владимира получился бы более удачный государь, чем из тугодумного Александра. Генерал-адмирал Алексей Александрович был экспансивен и громогласен. Московский генерал-губернатор Сергей Александрович, к тому же ещё женатый на родной сестре новой царицы, имел собственные представления о государственной пользе и распоряжался верным ему регионом, вторым по важности в империи, как считал правильным. Первое время Николай смотрел на старших родственников снизу вверх. Его дяди в его глазах имели гораздо большую опытность и значение и занимали более или менее важные государственные посты тогда, когда император был еще совсем младенцем. Естественно, что вследствие этого они на него имели большое влияние, пишет Витта. Для истории государства имеет значение, что Владимир и Сергей Александровичей придерживались весьма правых, реакционных взглядов и были сторонниками политики ежовых рукавиц. Первый сыграл зловещую роль в событиях, приведших к кровавому воскресению. Второй имел репутацию ярого антисемита, а в болезненном значении еврейского вопроса рассказ впереди. Но, мужея и набираясь опыта, Николай постепенно выходил из-под опеки братьев отца. Иное дело женское влияние. Рядом с царём находились две женщины с сильным характером. мать и супруга постоянно пытавшиеся воздействовать на самодержца. Давление со стороны представительниц другого пола у Николая внутреннего протеста, по-видимому, не вызывало. Вдовствующая императрица, особо умная и ловкая, была особенно могущественна в начале нового царствования. Ценс слушался её советов, а робкая невестка страдала от того, что свекровь так популярна в обществе, но ссориться с ней не осмеливалась. Мария Фёдоровна считала совершенно нормальным напрямую вмешиваться в назначение высших сановников и государственную политику. То ли из-за своего скандинавского происхождения, то ли в пику молодой императрицы, придерживавшейся крайне консервативных взглядов, мать государя поддерживала государственных либералов. По крайней мере, однажды в 1904 году она даже сумела вывести на ключевую должность министра внутренних дел своего человека. князя Святополк Мирского. Не оставляла Мария Федоровна попыток влиять на большую политику и позднее, но с середины первого десятилетия нового века она уже не могла соперничать с невесткой. Главным политическим лоббистом империи становится Александра Федоровна. У этой дамы скверная историческая репутация и, в общем, заслужена. Ее ответственность за ошибки власти, приведшие страну к катастрофе, очень велика. Однако в личном человеческом отношении царица производит довольно симпатичное впечатление. Это была любящая, преданная жена и самоотверженная мать. Начисто лишённая фальши и лицемерия, искренне привязанная к своей второй родине, ненавидящая роскошь и праздность, она изо всех сил старалась быть полезной, прежде всего мужу, но и России. Во время мировой войны, несмотря на слабое здоровье, императрица заботливо ухаживала за ранеными плакала над умирающими, многим помогала, не предавая это огласке. К сожалению, для страны прекрасные качества Александры Фёдоровны имели гораздо меньшее значение, чем её недостатки. Царица была удручающе неумна, но при этом постоянно вмешивалась в вопросы государственной политики. Эта активность многократно усилилась в годы войны, особенно с 1915 года, когда Николай взял на себя функции верховного главнокомандующего. и переселился в ставку. Оставаясь в столице, государыня чувствовала себя ответственной за тыл и вела себя как соправительница. В письмах она настраивает царя против деятелей, которые ей не нравятся. Прости меня, но мне не нравится выбор военного министра. У меня абсолютно нет доверия к н великому князю Николаю Николаевичу, главнокомандующему. Есть ещё другой министр юстиции. которые мне не нравятся на своём месте, Щегловитов и так далее. С таким же упорством Александра Фёдоровича продвигает свои кандидатуры на государственные посты милого старого Гаремыкина и прочих приятных людей. Даёт конкретное указание. Не прикажешь ли ты штурмеру послать за Радзянка, мерзавцем, и очень твёрдо сказать ему, что ты требуешь, чтобы бюджет был окончен до Пасхи. Иногда даже напрямую вмешивается в управление. Например, в ноябре 1916 года, когда царь хотел отправить в отставку явно негодного министра внутренних дел Протопопова, очень нравившегося Александре, та поехала в ставку и спасла своего протеже, который 3 месяца спустя во время февральского кризиса проявит полную беспомощность. И ещё жена постоянно с терпением классной дамы учит мужа, каким он должен быть монархом. Если бы ты только мог быть строгим, мой дорогой, это так необходимо. Они должны слышать твой голос и видеть неудовольствие в твоих глазах. Они должны выучиться дрожать перед тобой. Прости меня, мой драгоценный, но ты знаешь, что ты слишком добр и мягок. Они должны лучше помнить, кто ты такой. Никогда не забывай, что ты есть и должен остаться самодержавным императором. Мы не подготовлены к конституционному управлению. Не надо министра ответственного перед Думой, как они добиваются. Мы для этого не созрели, и это было бы гибелью для России. Мы не конституционная страна и не смеем ею быть. Наш народ необразован и не готов. Слава богу, наш император самодержец и должен оставаться таким, как ты это и делаешь. Только покажи больше силы и решимости. Если такова была супружеская переписка, легко себе представить, под каким прессингом мягкий Николай мы ходился при очном общении Злополучная министерская чехарда последнего периода монархии, когда без конца сменялись руководители правительства и основных ведомств, усугубляя административный хаос, в значительной степени была результатом мнительности и подозрительности Александры Фёдоровны, которая повсюду мерещила тайные враги. Спасение от своих страхов императрица находила в религии. Если Николай был человеком глубоко верующим, то его супругу можно назвать фанатично религиозной. Это, казалось бы, сугубо приватная сторона её жизни сыграла в крахе монархии роковую роль. Речь идёт о феномене Григория Распутина, вернее, о феномене распутинщины, потому что сам Распутин при всей своей колоритности являлся личностью случайной и не крупной. Он был не первым по счёту мистическим увлечением Александра Фёдоровича И на его месте вполне мог оказаться какой-нибудь другой гуру. Обожаемая царицей старец обычно изрекал всякие банальности, облачённые в насказательную форму. Александру умилялось и восхищалось. Ей немке казалось, что это голос простого народа, которого её величество вблизи никогда не видовала и любила умозрительно. Но она твёрдо усвоила, что глас народный глас Божий. Необразованный суским кругозором и мелким умом старец не особенно стремился влиять на политику. А если и дело это, то обычно под воздействием вертевшихся вокруг него мутных дельцов. В последние годы империи наверху сложилась удивительная ситуация. Страной, которая вела тяжёлую войну, управлял слабый самодержец, находившийся под сильным влиянием жены, которая находилась под сильным влиянием домашнего проповедника. которым, в свою очередь, управляли всякие проходимцы. Это и была Распутинщина. По-видимому, Распутин обладал какими-то экстрасенсорными способностями, хорошо действовавшими на легко внушаемых людей и на детей. Положение старца очень упрочилось, когда однажды ему удалось заговорить, то есть гипнотически купировать, кровотечение у больного гемофилии цесаревича. После этого императрица уже не сомневалась в чудесной неспосланной богом мудрости нашего друга. Царица и царь переписывались на английском, иногда вставляя русские слова и фразы. Однако на людей не впечатлительных магическая аура Распутина совершенно не действовала. В воспоминаниях главы правительства Каковцева есть забавное описание встречи со старцем, который попросил о встрече, и премьер из уважения к царской семье согласился. Когда Эр вошел ко мне в кабинет и сел на кресло, меня поразило отвратительное выражение его глаз. Глубоко сидящие в орбите, близко посаженные друг к другу, маленькие, серо-стального цвета, они были пристально направлены на меня, и Эр долго не сводил их с меня, точно он думал произвести на меня какое-то гипнотическое воздействие. Затем он резко закинул голову кверху и стал рассматривать потолок. Потом потупил голову и стал упорно смотреть на пол, все время молчал. Мне показалось, что мы бесконечно долго сидим в таком бессмысленном положении, и я наконец обратился к Эр, сказавшее ему: "Вот вы хотели меня видеть. Что же именно вы хотели сказать мне? Ведь так можно просидеть и до утра?" Когда царь спросил примера впечатлений, каковцев ответил, что Распутин типичный сибирский ворнак. Бродяга, умный и выдрессировавший себя на известный лад простеца и уродивова и играющий свою роль по заученному рецепту. В общем, глава правительства и Варнак друг другу не понравились, с печальными последствиями для первого. Скорик Каковцев был отправлен в отставку. Как этот механизм работал мы знаем из писем императрицы, для которой мнение старца о том или ином государственном человеке имело решающее значение. Слушайся нашего друга, верь ему. Бог же для чего-то послал его нам, взывала она к мужу, а далее следовало что-нибудь вроде: "Ты знаешь, как велика ненависть Николаши к Григорию, и Николай Николаевич лишался поста главного командующего". Кадровые перемещения, производившиеся подобным образом, конечно, шли не на пользу стране, но в 1000 раз хуже был урон, который Распутинщина наносила авторитету царской семьи. Повсюду распространялись слухи о том, как простой мужик распоряжается в царском дворце. Император потребовал от Министерства внутренних дел принять решительные меры к обузданию печати, и цензура запретила газетам писать о распутине, но вышло ещё хуже. Люди начали выдумывать всякие небылицы, в том числе похабно-скандального свойства. Вся Россия судачила о делишках царицы, Сашки и Гришки. Историческая роль Распутинщины заключалась не в лоббировании тех или иных интересов, а в подрыве одной из опор ордынского государства сакральности фигуры правителя. Александр Гучков, один из главных деятелей февраля, потом признает, что толчком к падению режима была не революционная агитация, а общее падение престижа власти. Это потом после ужасов гражданской войны Интеллигенция будет вздыхать по старому доброму времени. Какие прекрасные лица и как безнадёжно бледны наследник императрицы 4 великих княжны. А на закате империи общество уже не испытывало по отношению к царю Николашке ничего, кроме отвращения. И все ждали и не могли дождаться, когда же наконец грянет революция.